Святослав Лагинов. Беспризорник. Ваши документы. Ко всему был готов Лиходеев, но только не к этому. Откуда эта фигура в синей форме с жезлом и погонами появилась здесь, в кабине первого звездолета, отправленного в пробный рейс к ядру галактики? Документы. Настойчиво повторил милиционер и добавил. «Надеюсь, мне не придется перечислять все правила, которые вы нарушили за последние пять минут». «Какие документы?» – пролепетал Лиходеев. «Значит, нет документов!» С некоторым даже удовлетворением констатировал милиционер. К этому времени тренированная психика пилота справилась с первым шоком, И Лиходеев начал действовать. Он резко шагнул вперед. Рукаева не встретила преграды. Изображение милиционера качнулось и лопнуло, как мыльный пузырь, проткнутый пальцем. Так и должно быть. Но того, что последовало, быть не должно. Милиционер появился в другом углу рубки и, появившись, сказал скучным голосом. Попытка препятствовать инспектору при исполнении служебных обязанностей отягчает вашу вину. Лиходеев решил не обращать внимания на плод взбунтовавшейся фантазии и вернулся к своим делам. Но тут оказалось, что звездолет не слушается управления. Мыльный пузырь сочувственно наблюдал за манипуляциями Лиходеева. — Что меня всегда удивляло в наиболее злостных нарушителях, — сказал призрак, — это какое-то детское упорство. Не пытайтесь скрыться, двигатель блокирован. Сомневаться в реальности призрака больше не приходилось. Лиходеев напряг мозг и нашел верный ответ. — Эй! — окликнул он инспектора. Вы же на самом деле где-то в другом месте, а здесь только ваше изображение, приспособленное к моей психике. Так? Ну, заколебался призрак. Я понял, возликовал Лиходеев. Вы представитель высокоразвитой цивилизации, а я, наверное, влез в середину какой-нибудь галактической трассы. Межгалактической, поправил представитель. — Тем более, — подхватил Лиходеев. — Вы меня приняли за нарушителя, а на самом деле все не так. Мы, человечество, только начинаем выходить в дальний космос. Собственно говоря, это первый сверхсветовой полет. — А где инструктор? — Кто? — изумился Лиходеев. — Тот, кто обучает вас вождению с дублирующим управлением тормоз, сцепление, локатор и все такое. Я же сказал, мягко ответил Лиходеев, решив защищаться до последнего, что это первый испытательный полет, который... Сколько вам лет? Перебил его инспектор. Мне? 32. Да не вам, а вашей планете. Галактических лет. Не знаю, растерялся Лиходеев. «Смотри, откуда считать. Года два-три. Не знаю». «Что?» – возопил милиционер. «Цивилизациям, которые не достигли 14 галактических лет, вообще запрещается выход на трассу без сопровождения взрослых, даже на велосипеде». «Нет, я этого так не оставлю. Кто у вашей цивилизации родителей?» «У нас нет никаких родителей» запротестовал Лиходеев. «Мальчик, не надо отпираться!» укоризненно сказал милиционер. «Врать! Это очень нехорошо! Сейчас мы поедем к тебе домой, и я поговорю с твоей мамой. Твою машину я возьму на буксир, ты не бойся!» Звезды на экране дрогнули и начали смещаться. Через полчаса они приняли знакомые очертания — Звездолет вошел в Солнечную систему. «Боже мой!» — причитал галактический инспектор. «Кто бы мог подумать! В наше время, посреди густонаселённой галактики, и вдруг беспризорник!» «Бедный малыш!» — обратился он к Лиходееву. «Я представляю, как трудно тебе было без папы, без мамы! Но ты не волнуйся, мы тебе поможем!» Скоро сюда приедут лучшие специалисты по воспитанию. Они очень умные. А я подарю тебе от автоинспекции симпатичный манежик. Звездолет достиг Земли. Лиходеев, еще недавно пытавшийся победоносно доказать свое право на межгалактические перелеты, увидел, как планета задрожала, неестественно вытянулась, и распласталась огромным плоским блином. Над земным кругом воздвиглись хрустальные сферы, а из-за края преображенной земли взметнулся устрашающий хвост китообразного, и с шумом ударил по заплескавшейся вокруг воде. Кажется, неплохо вышло, удовлетворенно сказал инспектор. Иди, малыш, играй. Хотя, погоди. «Ты же, наверное, голодный!» Земля еще раз преобразилась. Ее прочертили молочные реки, секущие среди зыбких кисельных берегов. На уединенных островах воздвиглись печеные быки, обильно приправленные толченым чесноком. В полях, под открытым небом, выросли русские печи, готовые спечь пирог всякому, кто не поленится подбросить дров. Теперь совсем хорошо, сказал инспектор, а не от уземления Лихадиеву. Ты, детка, поиграй пока один. Дядя скоро вернется, добавил он и исчез. Звездолет приземлился на центральном космодроме. Никто, впрочем, не обернулся в его сторону. Все локаторы были развернуты к лесу, туда, где на поляне у ручья, Среди мотыльков и стрекоз тихо кружился хоровод русалок.